Гляжу, издали на ее блестящие бока и в з в ы т ь охота. Теперь-то задним числом понимаю, что все случившееся было заранее спланировано. Без сомнений происшествие первого из последних дней человечества. Это не я их так назвал. По радио один парень вещал. Жаль, что больше нет его. Были ничем иным, как торжением. Свалились с у к и и н а ч а л и всех прессовать. Никто даже сопротивления не оказал. почти все задрыхли в один момент, как куклы деревянные падать начали. Ах да, я же историю рассказать хотел. Толи двадцать первого декабря было, толи двадцать второе, уже и не вспомню, хотя всего несколько месяцев прошло. Путешествие на пузе по битому кирпичу явно память не улучшают. Тогда по всему миру какой-то фильм показывали, очередную фантастическую муро у конце света. Мне такое не интересно. Да и не смог бы пойти, как раз принял смену, упал Андреича. Шеф у меня не то чтобы очень строгим был. В кино мы изредка ходили, но к фантастике относился так же, как и я. Зачем время убивать на всякие выдуманные глупости, если жизни все меньше остается? Не молодее м ж е Занятно, что мы с П.А. были одногодками и даже на одном факультете учились. Он депутат, я обычный охранник и шофёр. А образование дает свое, одинаково мысля или с л о в о м После обеда, как обычно, я прогрел машину и забрал а н д р е в из совета. Точно, пятница это была двадцать первая. Он всегда по пятницам к ю л и и Сергеевне хаживал. Жене б р е х а л что в район выезжает, а сам к Юльке на квартиру. Я в это время либо в машине круглосуточно спорт н о в о с т н и к смотрел, либо в кафетерии прохлаждался. Как в с п о м н ю кафетерий этот дешевый, но чего там только не было! Глянешь на стойку, а там маханги такие, бутербродики с кусочками лимона и шпротинами, и булки с тёртым сыром, а ещё печеный карп, нарезанная толстыми кусками селедка и курочка в гриле. О, колбасочка, ветчинка сальцем на шпажках, творожок со сметанкой и ассорти из помидоров и огурчиков. Хоть кури во м воняло, но запах был отменный. И чего я дубинов тот день не наелся? Паландреевич тогда в особо п р и п о д н я т о м н а с т р о е н и и возвратился. Даже поболтали с ним немного. Рассказывал, мол, нелегко такую дорогую любовницу содержать, особенно во время кризиса. Земля подешевела, депутату жить стало трудней. Между делом шеф упомянул, что Юля и Сергеевна в кино собралась. е г о с собой звала, а он не захотел. Нельзя ему было на людях вместе с ней показываться. Прочем, денег девушке дал и взял обещание, что она перезвонит, когда все закончится. Таких ревнивых, как она, даже в Москве немного нашлось бы. Причем а ж е н е так не беспокоился, как о той пертихвостке. Юлия Сергеевна, если куда-нибудь выходила из д о м у должна была каждый час либо Паландревичу е звонить, либо на общий пульт охраны. Уже к вечеру ближе снегопад такой густой повалил, будто пуховый. По дороге на рублевку шеф пожелал парную отведать. Пятница горячая девушка, а затем и Банька хорошо дополняют друг друга. Я обрадовался. Пар люблю, расслабляет. К тому же там вечно богатый стол накрывали. Пал Андреевичу отдельно с и к о р к о й и шампанским на втором этаже, и мне отдельно позади парилки без икры. но с мало солами и ржаным хлебом, такой вкусный только там пекли. Как вспомню, так слюнки сразу и текут. Куда там моей консервированной тушенки и п о ш т е т у из мешка? Полгода назад на земле был рай, а теперь задница б е с п р о с в е т н а я Когда подъезжали к Сараево, где располагался элитный центр отдыха, позвонила Юлия Сергеевна. Так смеялась, что даже мне было слышно с переднего сидения. Рассказала, что во время сеанса того фантастического фильма люди понаружку умирают. Специально нанятые актеры на передних рядах начинают падать, задыхаясь, и в зале поднимается паника. Вроде как рекламный ход, но лично мне он показался глупым. Я тогда подумал, что умирать нехорошо, даже понаружку. п р о п и щ а л а восемь, когда я свернул налево с Рублевского шоссе. За автобусной остановкой пал Андреичу в плохо стало. Он приказал тормознуть и выскочил под лесок. То ли съел что-то неудобоваримое, то ли Мартини у Юлии Сергеевны перебрал. Я тоже вышел из машины и следил за народом на остановке. Вдруг кто-нибудь любопытный с оружием под мышкой захочет узнать, почему это из джипа прямо в кусты несется депутат Живагин. Заказных убийств на тот момент хватало. Что-то случилось, когда я еще спускался с подножки. На остановке стояли всего три человека: двое парней и старушка сельского вида. Ладно, если бы только бабушка упала. С людьми почтенного возраста в с я к о е бывает. Они упали одновременно, будто роботы, которым питание отключили. Старуха тихонько села в сугроб, парни что-то простонали и завалились рожами вперед. У меня почему-то сразу воспоминание о той глупой презентации промелькнуло. Вдруг это актера кино рекламируют. Но в г л у ш и и чтобы почтенная бабушка вот так шеф что-то выкрикнул. Еще лопатки парней с остановки не коснулись земли, как я находился уже рядом с ним. Пал Андреевич был очень бледным и с трудом держался на ногах. Он цепился мне в плечо и все время бормотал, пока я тащил его к машине. По его лицу катились капли пота размером и с бусину. Как полагается в таких случаях, я проверил состояние шефа. У него был небольшой жар, моментом пересохли губы. Я тогда еще подумал, что это от мороза. Он ведь в костюме под снегопад выскочил. Еще зрачки так сильно расширились, будто Андреич под кайфом. В остальном он выглядел здоровым, но несмотря на это, едва мог говорить, шептал, чтобы я тот час позвонил Юлии Сергеевне, пытался схватить телефон слабыми пальцами. Что с ним случилось и почему он тогда не заснул, я не знаю до сих пор. Как и то, почему меня не взяло, мне следовало незамедлительно ехать в больницу, чтобы передать Андреича в руки специалистам. На всякий случай я держал рядом открытую аптечку, адреналин и несколько видов сердечных лекарств. В Сараево когда-то был медпункт, но с приходом демократии его закрыли. Двигаться к базе отдыха я не мог, поскольку сомневался в компетенции т а м о ш н е й медсестры, поэтому развернулся обратно на трассу. И набрал московскую экстренную службу спасения. Выслушал обращение автоответчика, но голос оператора не дождался. Это меня не удивило, бывает. Поразило другое. У выезда с Красногорского шоссе лежали люди, больше десятка, мужчины и женщины без разбору. Наверное, дожидались маршрутки совсем как те на остановке у базы. Никто из них не шевелился. Стоило как-то разузнать причину загадочного мора. но для меня жизнь клиента всегда была превыше всего. Я бросил попытки вызвать службу спасения и приготовился выжать на полную. По самым пессимистическим прогнозам мне требовалось двадцать минут, чтобы добраться до б а к у л е в с к о г о кардиоцентра. Впрочем, Пал Андреич по н е м н о г у приходил себя. Я надеялся, что смогу передать его в руки в р а ч е й вовремя. На шоссе выехали с трудом. Прямо перед нашим к и н г у р я т н и к о м промчался туристический н е о п л а н с т о н и р о в а н н ы м и окнами, на скорости, которую даже я с мигалками редко себе позволяю. В месте, где трасса слегка поворачивает налево, автобус, не сбавляя газа, вылетел на обочину. Деревья так и брызнули щепой, металл наизнанку вывернула. Что там творилось с людьми, один бог знает. Все мое внимание было занято Поландреичем. е в авария автобуса впоследствии оказалась мелким происшествием. Обе полосы Рублёва-Успенского шоссе были буквально завалены беспорядочно расставленными машинами, и н о марки вперемежку с отечественными железяками груды металлолома, разбитые и покореженные в осколках стекла и рыжих пятнах крови. В воздухе, казалось, вместо снежинок кружились мелкие частицы лопнувших подушек безопасности и клочки одежды. Многие машины затихли на обочине, кто разделил судьбу неоплана среди деревьев, а кто, пробив преграду из бетонных столбцов, вылетел в кювет. На проезжей части в некоторых местах были целые горы спрессованных от ударов машин. Но самое странное — ни одного человека на ногах. Везде тела, валом неподвижных тел, причем лишь некоторые с травмами от аварии, остальные выглядели так, словно просто легли отдохнуть. Как были одетыми в бурое месиво снега и грязи. Тогда я думал, что все вдруг умерли. Лишь позже удостоверился: спят от м а л о до велика в салонах и на проезжей части посреди машин, в сугробах, на скамьях остановок. Воздух дрожал от протяжного рева клаксонов. Звуки молотками стучали в ушах. Не помогал даже включенный на всю громкость плеер. Я проклинал шофёров, уткнувшихся головой в сигнал. Дальше было только хуже. Впереди над дорогой поднималась густая туча дыма. Некоторые автомобили горели. Пламя передавалось через пятна топлива на асфальте. Занимали с ь в с е н о в ы е и новые машины. Сквозь решетку кондиционера просачивался ощутимый, д о рвоты неприятный запах горелой плоти. Шоферы сгорали вместе с сидениями и обивкой салонов. Гибли пассажиры. Даже покрывшись волдырями, черные откопади люди не просыпались.